Введение, путь сомнений, путь надежды. Невозможно придумать свое предназначение. Его можно только ощутить, почувствовать. Для этого есть единственный способ. Соединиться с собой и довериться себе. Я знаю, дорогой мой слушатель, что слова «духовность», «саморазвитие», «осознанность» для тебя не пустой звук. За ними твои искания смысла жизни, сомнения, открытия, разочарования и весь духовный опыт, который ты приобрел за свою жизнь. Ты старательно искал ответы на вопросы, которые мучили и не отпускали тебя. Ты читал умные книги, пытаясь найти в них истину. Ты посещал полезные тренинги, выполнял разные духовные практики и, казалось бы, был близок к тому, чтобы постичь ее. Иногда ты был где-то совсем рядом, но на новом витке спирали в следующем акте игры под названием «Жизнь» ты получал новую партию вопросов и проблем, которые она щедро подбрасывала, заставляя тебя усомниться в правильности выбранного пути и вообще в том, что хоть какой-то путь в этом мире ведет к счастью. Тебя одолевали сомнения и тревоги, усиливались твои переживания, нарастало беспокойство. Ты познал чувство отчаяния, грусть, тоску и апатию. Как же так, думаешь ты? Я работаю над собой, развиваюсь, я ищу и пытаюсь, пробую и прилагаю усилия. Я иду по пути самосовершенствования, задумываюсь о смысле жизни, о душе, стараюсь поступать нравственно. Но, несмотря на все это, счастья, больших успехов и желаемого благополучия у меня нет. Не успеешь вздохнуть спокойно, как уже новая партия неприятностей или проблем подъехала. «Ну что за жизнь?» Сплошная борьба за выживание, вечное преодоление, напряжение. Иногда тебе кажется, что на все это уже нет сил. В такие минуты ты утешаешь себя тем, что ни одному тебе сложно в этом мире. Всем тяжело, так устроена жизнь. Вокруг злость, зависть, ревность, обиды, неудачи, провалы. А когда же жить, думаешь ты? Когда любить? Когда быть счастливым? Когда? Конечно, иногда жизнь нам кажется абсолютным безумием. Спешка, погоня за деньгами, комфортом, желание устроиться в жизни лучше других любой ценой. Мы хотим, чтобы нас любили, ценили. Мы ищем одобрение и расположение тех, кто нам дорог и от кого мы зависим. Мы хотим радости, счастья и любви. Правда, затрудняемся ответить, что такое счастье, радость, любовь. Наш ум заставляет нас искать счастье и отправляет в тысячу первый раз по кругу в поисках того, о чем мы не имеем никакого представления. И вот ты, подобно энергичной белке, накручиваешь сотни, тысячи километров по дорогам жизни, не понимая, что бежишь в колесе, вырваться из которого невозможно, даже если ты будешь бежать все быстрее и быстрее. Глядя на людей вокруг, ты думаешь, что у некоторых из них все не так безнадежно, как у тебя. Но когда видишь других, понимаешь, что им еще тяжелее, чем тебе, этим и утешаешься. Ты почти уже перестал мечтать о счастье, ведь твой ум напоминает тебе о том, что нужно реально смотреть на жизнь, а не витать в облаках. Ты уже почти принял это за истину. Что ж, ты прав и не прав одновременно. Все люди, даже самые респектабельные и успешные, временами испытывают отчаяние и разочарование. Так что ты не одинок. Не одинок. На свете много людей несчастливых, угрюмых, уставших, измотанных, потерявших веру в свои силы. Просто есть среди них такие, которые не согласны с этим мириться, заявляют об этом открыто, во весь голос взывают о помощи и всеми силами пытаются вырваться из своего колеса. Ты знаешь таких людей. Они всегда вызывают насмешки у окружающих. Они пробуют разные психологические методики, выполняют невероятные духовные практики, бросают работу и налаженную жизнь, чтобы отправиться на Тибет или в Камбоджу в поисках счастья. Нередко их считают ненормальными и неспроста. Они действительно ненормальны, потому что посмели выйти за рамки нормы, установленной в обществе. Другие же предпочитают видеть причины своих проблем во внешнем мире, объясняя свои беды и неудовлетворенность жизнью, плохой работой, отсутствием денег, ипотекой, кредитами, одиночеством, недостатком любви, понимания и так далее. У них на все готов ответ и есть решение. Ох, если бы не долги, я был бы счастлив. Когда выплачу ипотеку через 15 лет, вот тогда заживу, а пока надо терпеть. Почему мне так не везет? У всех семьи, дети, любовь, а я одна. В этой стране невозможно жить нормально, вот за границей настоящая жизнь, а не выживание, и тому подобное. Все эти умозаключения и концепции выглядят весьма убедительно. Но если подумать, то по сути своей они есть не что иное, как признание несостоятельности, проявление смятения, отчаяния, но только подаются с позиции логики, объективных причин и здравого смысла да решение насущных проблем прагматичными способами безусловно возможно но только решение это временное ведь решая таким образом одни проблемы ты порождаешь новые буду больше работать постараюсь быстрее выплатить долги куплю большую квартиру потом в кредит новую машину что это разве это похоже на путь освобождения Ты действительно думаешь, что все это избавит тебя от тягот, неприятностей и несчастья? Как бы не так. Это приведет к новым зависимостям и новым рамкам, за которые запрещено выходить. Все, что ты имеешь, не принесло тебе настоящего счастья? Так почему ты надеешься на то, что приумножение материальных благ осчастливит тебя? Твой путь к точке, в которой ты находишься сейчас, был труден но ты смело шел вперед, пытаясь быть счастливым, разыскивая в самых отдаленных уголках жизни яркий свет, свет любви и радости. Возможно, ты видел не слишком много доброты, изобилия и любви, но если тебе кажется, что твои старания были напрасны, ты ошибаешься. Даже если дорога не вывела тебя к освобождению, это не значит, что все было зря. Ценно само твое желание найти ответы на главные вопросы человеческой жизни, И поистине бесценна твоя вера в то, что эти ответы непременно где-то есть, просто до них нужно добраться. Сейчас я предлагаю тебе подумать вот о чем. Возможно, ты ищешь не в том месте? И решение проблем находится не во внешнем мире? Быть может, у тебя сформировалось столько стереотипов, убеждений, концепций и догм, что ты не способен увидеть счастье, даже если кто-то положит его перед твоим носом? Твой ум... Твое эго просто не позволит тебе увидеть его. Ведь для ума это означает полное поражение. Ему намного проще держать тебя в сладостном неведении, на коротком поводке, подбрасывая тебе все новые убеждения и логические концепции, обосновывающие нормальность жизни без радости и любви. Но если ты это слушаешь, это значит, что у тебя есть сомнения в том, что такие убеждения истинны. Значит, тебе надоело слушать скептиков, которые давно попались в ловушку своего ума и теперь убеждают тебя в том, что изменить ничего невозможно. Значит, ты готов к серьезной духовной работе, которая приведет тебя в ту прекрасную, светлую, радостную и свободную жизнь, о которой ты мечтаешь. Так вот, твои сомнения – это самое ценное, что у тебя сейчас есть. Именно они, они внешние факторы, запустят механизм перемены трансформации твоей личности. И только тогда, когда эти перемены произойдут, ты сам поймешь, что для тебя возможно, а что нет, что реально, а что недостижимо. Ты сам решишь, какую жизнь ты выбираешь, и выбор этот будешь делать каждый день. Это и есть осознанность. Нет, в этом нет волшебства и мистики. Перемены произойдут в твоей реальности, в твоей обычной жизни. И самое прекрасное то, что ты придешь ко всему этому сам, а кто-то откроет тебе глаза или даст команду. Ты узнаешь себя истинного, научишься понимать свои желания и потребности. И тогда мир вокруг тебя станет таким, каким ты его хочешь видеть. Ты станешь сам для себя гуру, ведь самый мудрый учитель в мире уже живет внутри тебя. Ты сам в силах справиться с самой трудной задачей и во всем разобраться. Ты научишься слышать себя и поймешь, почему все события в твоей жизни складывались именно так, а не иначе. Перестанешь быть жертвой обстоятельств, а станешь творцом. Ты научишься трансформировать боль в энергию для достижения целей. То, что тебя тяготило и мучило, поможет тебе стать сильнее. В твоей жизни настал момент, когда необходимо сделать перепрошивку. Для того, чтобы состояние силы, любви, радости и счастья стало новым состоянием всей твоей жизни. Это несложно, это интересно. Интересно жить. Каждый раз, делая что-то впервые, ты живешь по-настоящему, ведь жизнь — это пробы, ошибки и неизведанное. Это радость новых открытий и, прежде всего, себя. Оставайся всегда любителем. Предлагаю тебе сделать первое упражнение, которое настроит тебя на вектор постоянного улучшения своего состояния. Посмотри на себя в зеркало. Сделай максимально трагичное и грустное лицо и произнеси вслух фразу «хуже, чем сейчас, уже не будет». Это магическое заклинание.